В течение последнего часа Константин продемонстрировал ему свои способности производить в уме математические вычисления. Это занятие, похоже, помогало ему обрести душевное равновесие, а киска показала, как безошибочно умеет определять птиц по голосам и с абсолютной точностью воспроизводить их. Только Петр, казалось, стеснялся говорить о своих талантах. Он эмпат, — пояснил Константин, — умеет читать чувства и ощущения других, даже если они прячут их или ведут себя иначе. Наш учитель как-то раз назвал его «ходячим детектором лжи». Из-за этого дара Петр предпочитает компанию животных и проводит большую часть времени в зверинце. Именно он настоял на том, чтобы мы взяли с собой Марту. Монг посмотрел на младшего из ребят, который шел рядом с шимпанзе. Казалось, что они находятся в постоянном общении, выражавшемся в молчаливом обмене взглядами, легких прикосновениях, поднятии брови или движения губ. Внезапно Петр остановился и напрягся. Марта тоже замерла. Мальчик резко обернулся к Константину и быстро забормотал. Сначала по-русски, затем по-английски — Взгляд его глаз обратился к Монку, словно моля о каком-то чудесном спасении. — Они здесь? — прошептал Петр. Монку не было нужды уточнять, кого он имел в виду. Это было, очевидно, по ужасу, затопившему его глаза. Аркадий и Захар. Два дальневосточных тигра. «Бежим — Бежим! — обронил Монк. И они кинулись к берегу реки. Первым бежал Константин, следом за ним быстроногая, как газель-киска. Монг позволил Константину самому выбирать оптимальный путь между кустами голубики, чахлыми деревцами и валунами вдоль берега. Монк не сводил взгляда со спин детей. Здесь нужно было проявлять особую осторожность. Землю толстым слоем устилала опавшая хвоя, скользкая, как лед. Словно в подтверждение этого Петр поскользнулся и шлепнулся на пятую точку. Марта моментально подхватила его мохнатой рукой и поставила на ноги. Расстояние между ними и Константином Скиской заметно увеличилось. Они бежали пять минут, после чего усталость заставила их сбавить скорость. Даже адреналин и страх уже не добавляли сил. Еще десять минут и они уже едва плелись, пошатываясь и спотыкаясь, зато снова сбились в единую группу. Никаких звуков погони пока не было слышно, ни шагов, ни хруста ветвей, никаких признаков тигра. Раскрасневшийся от бега Константин, хватая штом в воздух, поглядел на Петра и резко заговорил на русском, видимо, обвиняя мальчика в том, что тот поднял ложную тревогу. Монг положил руку ему на плечо. «Это не его вина», — выдохнул он. На лице Петра было виноватое, но по-прежнему испуганное выражение. Марта негромко ухала, хлопая Константина по ноге. Киска тоже упрекнула младшего брата. Монг уже знал о том, что Петр был способен чувствовать намерение живого существа, но плохо умел определять расстояние. Оставалось надеяться на то, что, когда тигры окажутся действительно близко. Петр окаменел. Его глаза стали огромными, как блюдца. Дрожа от ужаса, он открыл рот, но не сумел произнести ни звука. Впрочем, слова были не нужны. «Бегите!» — завопил Монг. Повернувшись, как один, к реке, они понеслись со всех ног к неспешно текущей воде. Монк подхватил Петра, крепко прижал его к себе и прыгнул с берега. Уже в воздухе он услышал двойной всплеск. Это Константин и Киска шлепнулись в воду в нескольких ярдах ниже по течению. Вскоре Монк вынырнул на поверхность ледяной воды. Мальчик обвился вокруг него, как лоза, крепко обхватил руками и ногами, Повернув голову, он увидел, как Марта проворно взбирается по ветвям дерева. А поглядев в сторону леса, Монг заметил какое-то неуловимое движение. Мелькнула огненно рыжая шкура. Монг выгреб на середину реки, где было глубже всего, и течение, подхватив его, понесло их с Петром вниз.